Глава третья. Один. Самый мрачный и мучительный ночной кошмар из всех — это чувство абсолютной беспомощности. Дурной сон начинается обманчиво-безмятежно. А затем давний друг внезапно оборачивается врагом, продолжая мило улыбаться. Стоя во тьме посреди собственной комнаты, ты вдруг понимаешь, что окружен капканами, которых не обойти. Наконец весь сон превращается в леденящий ужас. Остается лишь безмолвно застыть под кошмарным небом в ожидании неведомой и неминуемой катастрофы. И в момент наивысшего безумия ты всегда просыпаешься, поскольку дальнейшие мучения невыносимы. Утро понедельника после экзамена казалось Дэви именно таким сном. А когда Кен вошел в гараж, оживленно болтая с каким-то толстяком, в горле младшего брата застрял отчаянный крик «Замолчи сейчас же!» Они с Кеном съездили в банк на своем родстере с раннего утра в соответствии с изначальным планом. Но к 10 часам уже возвращались обратно, огорошенные неудачей. Каждый молча думал, заново прокручивая разговор в голове, что уже пошло не так. Придерживая на коленях старый портфель, Дэви удивлялся, почему за все годы, проведенные в ожидании сегодняшнего дня, ему ни разу не пришла в голову мысль, что они могут вернуться с пустыми руками. Кен давным-давно составил перечень вещей, которые купит, когда финансовый вопрос будет, наконец, решен. С тех пор каждый месяц этот список только удлинялся. К мечтам добавлялся то еще один костюм, то более быстрая машина. Но Дэви лишь улыбался на это. Он тоже составил свой список. Но там не было никаких личных предметов, за исключением пунктов, на которых настаивал брат. «Слушай, Дэви, я не потерплю, чтобы мой брат выглядел со мной рядом, как оборванец. «Хорошо», — отвечал Дэви, «но мы обязательно купим новейший вакуумный насос и токарный станок. Нам очень нужен хороший токарный станок, Кен». Теперь этим грезом наяву пришел конец, и заветные списки стали выглядеть просто каталогом детских желаний. Кену придется по-прежнему ходить в старой одежде, а Дэви и дальше останется без лаборатории. Они потрясенно молчали всю дорогу до гаража. Не проронив ни слова, Дэви вышел и открыл ворота. А Кен загнал машину в привычную прохладную тень. Он хлопнул дверцы и начал развязывать галстук, избегая встречаться взглядом с Дэви. «Ладно, братишка», — тихо произнес он. «Не стой там с таким видом, будто наступил конец света. Брок вернется на следующей неделе. С ним тогда этот вопрос и решим». «Решим ли?» «Конечно! Ты же сам знаешь, все у нас получится», — отчеканил Кен. «Я думаю, что нет. Мы все испортили. «Видишь ли, — начал Дэви, — если ты планируешь сделать деловое предложение президенту банка, тебе не стоит выкладывать все это его четвертому заместителю только из-за того, что босс отсутствует. Эту идею следовало продать непосредственно тому человеку, которому принадлежат деньги, самому Броку. Разве вчера на пикнике мы не обсуждали это вместе с Марго?» «Ну, мы... обсуждали или нет?» «Хорошо, обсуждали. Но что мне оставалось делать?» — Ничего. Вот что. Просто ничего. Ты должен был сказать, ладно, тогда мы вернемся на следующей неделе. — Но это ведь не в твоем стиле, да, малыш? И чем холоднее становился Люстик, тем больше графиков и чертежей тасовал ему под нос. Естественно, он дал нам отворот-поворот. Неужели ты не понимал, что так выйдет? — Хорошо. Пускай это все из-за меня, — огрызнулся Кен. — Черт возьми, я сам не знаю, зачем так сделал. Кстати, вы с Марго и Вики вчера смеялись, пока я репетировал речь. Мы смеялись не над тобой. Ладно, я и сам смеялся, но сегодня мне было не до смеха. Эта проклятая речь распирала меня изнутри. И она просто вырвалась по расписанию, независимо от того, слушает ее нужный человек или нет. Почему ты сперва не позвонил и не договорился о встрече? Секунду Кен, не понимающий, хлопал глазами. Господи, ну не сообразил! «А ты сам-то почему об этом не подумал?» «Потому что именно ты собирался решить денежный вопрос». «Тогда решай его сам». «Боже, Дэви, ты вечно меня критикуешь, когда что-то идет не так. Но я не припомню, чтобы ты хоть раз высунулся из-за моей спины». Дэви сердито посмотрел на него, но через секунду опустил глаза. Затем тоже ослабил галстук и снял пиджак. «Нет, Кен», — продолжил он тихим голосом, — «это твоя работа. Тебе ее и делать». Тогда позволь мне действовать на свое усмотрение. Если это будет не Брок, то найдется кто-нибудь другой. Кен направился в глубину гаража за своей рабочей одеждой. Младший брат провожал его взглядом. «Есть какие-нибудь идеи?» — горько спросил Дэви. Кен на мгновение обернулся, чтобы убедиться, что бунт подавлен. Потом щелкнул пальцами. «Дал бог зайку даст и лужайку», — сказал он и ушел. Снаружи просигналил автомобиль. Кто-то требовал бензина. Дэви не обратил на это внимания. Через минуту вернулся Кен, одетый в комбинезон. Гудок повторился, и старший брат воспользовался этим призывом, чтобы пройти через гараж, не вступая в новые беседы с младшим. Дэви рассеянно переоделся сам, но когда попытался работать, все падало из рук. Как мог Кен не заметить ни единого его знака, призывающего заткнуться? Да и сам Дэви тоже хорош. Почему он просто сидел там, как кусок студня, понимая ошибку Кена и все равно отказываясь брать дело в свои руки? Как кусок студня!» Дэви продолжал изводить себя этим метким сравнением. «Нет, надо выяснить отношения с Кеном раз и навсегда». Он взглянул на часы, и его недовольство переросло в ярость, поскольку с тех пор, как Кен вышел, прошло 25 минут. Машина клиента все еще стояла там. «Боже милосердный», — подумал Дэви, — «неужели у Кена завелся очередной «приятель»?» И как раз в этот момент Кен, как ни в чем не бывало, вошел в гараж в сопровождении незнакомца, коренастого светлоглазого мужчины лет 50 с цепким взглядом. Судя по щекольской одежде, столичного жителя с дорогими привычками. Губы гостя кривились в веселой, но скептической ухмылке. Дэви встревожился еще до того, как посетитель произнес первое слово, поскольку этот человек смотрел на него с веселым любопытством, будто знал о Дэви гораздо больше, чем Дэви о нем. «Мистер Баннерман», — церемонно начал Кен, — «это мой брат и коллега Дэвид Мэлори. Дэви — это мистер Карл Баннерман, представитель цирка, сотрудник по связям с прессой». Кен сделал паузу, и в этот момент Дэви с ужасом представил, как брат распинался перед новым знакомым последние 25 минут. «Возможно, мистер Баннерман станет нашим инвестором, если его заинтересует проект». Баннерман откинул голову, чтобы получше осмотреть Дэви, и коротко кивнул, пробормотав себе под нос. «Боже, еще один превосходный типаж. Не знаю, может, я веду себя как простофиля, но меня это определенно заводит». Он потер свои пухлые руки и обратился к Кену. «Итак...» «Где все то, что вы собирались мне показать?» Дэви облизнул губы. «Кен», — вкрадчиво сказал он, — «можно тебя на пару слов?» «Да, малыш». «Что такое?» — откликнулся Кен. Но, как и в банке, он не видел ничего вокруг себя, сосредоточившись на единственной цели. И так же, как в банке, Дэви не мог заставить себя нарушить зарок девятилетней давности, данный и соблюдаемый добровольно. Никогда не поправлять Кена и даже никогда не выглядеть несогласным с ним в присутствии посторонних. Дэви отрицательно покачал головой. Нет, ничего. Кен секунду непонимающе смотрел на него, а затем достал из портфеля на столе увесистый грозбух и вручил Баннерману. «Вот, здесь вся история нашего проекта, мистер Баннерман», — пояснил Кен. «Все, что я изложил вам снаружи, все здесь, до последней цифры». Баннерман полистал книгу, бормоча заглавия страниц. конструкции нити накаливания, геометрия сетки, потенциал пластины. Что это такое, черт побери, потенциал пластины? Развертка сетки. Господи Иисусе! Он усмехнулся, вполне довольный собственным непониманием. И я хочу, чтобы вы взглянули на ту самую трубку, о которой я говорил. Кен взял гостя за руку, подводя к верстаку. Дэви хотел возразить, но беспомощно застыл на месте. Кен снял с полки большую коробку, которую они только что принесли из своей студенческой лаборатории на холме. Поднял крышку и достал оттуда 12-дюймовый стеклянный пузырь конической формы. Дэви показалось, что кто-то трогает руками его собственное сердце. Семь маленьких отростков торчали радиально из горлышка бутылки. Из каждого выходил отрезок провода, подсоединенный внутри к какому-то блестящему металлическому элементу. На каждый электрод уходили недели работы, и Дэви помнил, какая самоотверженность для этого требовалась. Он и представить не мог, что их детище впервые будет предъявлено кому-то именно так. Это не было презентацией, просто показ. Дэви опустил взгляд на свои сцепленные руки, заставляя себя дождаться, пока Баннерман уйдет. «Это и есть трубка!» Кен поднял ее повыше. «Плоский торец — это экран, на котором будет видно изображение». Баннерман внимательнее вгляделся в изделие. «И сколько стоит такая штука?» «Такую вы не купите нигде, мистер Баннерман», — сказал Кен. И Дэви внимательно вслушивался в каждое слово, боясь выплеснуть наружу всю свою досаду при малейшем намеке на дешевые приемчики уличного продавца. «Кен, будь осторожней!» Мысленно взмолился он. Не думаю, что во всем мире найдется больше 30 подобных трубок. Они используются в сотнях различных лабораторных экспериментов. Но, насколько нам известно, никто никогда не думал применять их так, как планируем мы. Где-то в 1909 году русскому ученому Розингу пришла в голову верная идея. Но это случилось до того, как были разработаны вакуумные радиолампы. Мы впервые наткнулись на описание трудов Розинга в популярной механике лет 6 назад и с тех пор работали над этим. «Так у вас уже все готово. Зачем же вам нужны деньги?» Кен покачал головой и рассмеялся. Дэви резко вскинул на него взгляд, но смех был искренним. «Нам еще предстоит создать трубку, передающую изображение с другого конца, своего рода электрическую камеру, ту, которая будет смотреть на сцену». Таким же образом, как вы читаете печатную страницу. Глаз никогда не видит страницу целиком, он читает букву за буквой. Затем переходит вниз, строчка за строчкой. Этот процесс я называю сканированием. Баннерман пожал плечами и вернул грозбу к Кену, с более уважительным видом, но вновь усмехнувшись. Все это звучит так, что смахивает на грандиозную аферу. Надеюсь, ребятки, вам вручают дипломы каждый июнь не для того, чтобы обводить вокруг пальца невинных прохожих. Знаете, это было бы как-то нехорошо. Он быстро окинул взглядом обоих братьев, а затем рассмеялся. Нет, вероятно, это таки стоящий товар. Послушайте, я ни шиша в этом не понимаю, и вы знаете, что я не понимаю. Но похоже, это именно тот шанс, который я искал долгие годы. А как заманчиво звучит. Большой потенциал. Братья. Правильные слова. Красивые слова. На мгновение он восхищенно замолчал, затем опять оживился. «Приходите сегодня после полудня, примерно в половине четвертого. Вот вам пара билетов, просто спросите меня. Кстати, ребята, кто знает вас здесь, в городе?» «В том-то и наша беда. Нас все знают», — грустно улыбнулся Кен. «Люди убеждены, что любой, кого они знают всю жизнь, вряд ли сможет придумать что-то особенное». Но вы можете навести о нас справки в университете или даже у Нортона Уоллиса. Это тот парень, который изобрел автомобиль или что-то в этом роде? Кен улыбнулся. Ну, не совсем. Баннерман снова уставился на него, с видом ценителя. Какая улыбка. Ей-богу, парень, ты меня заводишь. Америка ждет тебя. Надо же, проехать 5000 миль с цирком и остановиться на заправке прямо перед золотой жилой. Потенциальный золотой жилой!» Потенциальный. «Боже милостью, как же мне нравится это слово!» Пылко добавил он. «Оно меня заводит». «Ладно, парни, встретимся позже. До скорого!» Он торопливо выскочил в дверь. Кент с Дэви посмотрели ему вслед, затем медленно повернулись друг к другу. «Ну, как тебе такое?» спросил Кент с благоговением в голосе. Его лицо сияло от счастья. «Что я говорил? Дал бог зайку даст и лужайку!» «Ты чертов идиот!» — тихо произнес Дэви, когда обрел дар речи. Он едва не плакал. «Что за дичь ты творишь? Разеваешь пасть перед этим клоуном!» «Да ты подожди! Подождать? Подождать?» «Что мы делали до сих пор, по-твоему?» «Кроме старика мы никому и словом не обмолвились об этой идее. Разве мы говорили кому-нибудь в университете?» Мы не собирались рассказывать ни единой живой душе, пока не найдем подходящего человека. Подождать. Господи, мы отлично ждали, а ты выложил все первому встречному сукиному сыну. И в банке то не стоило говорить, но это уже ни в какие ворота не лезет. Будь ты не ладен, тупица, ты испортил мне весь вкус работы. Ты вел себя как торговец с дешевой дрянью, тыкал трубку ему под нос. Это, по-твоему, презентация. «На самом деле тебе наплевать, вот и все!» Дэви перевел дыхание. «Просто скажи мне одно. Как случилось, что из всех людей на белом свете тебе взбрело в голову проболтаться именно ему?» «Ну, на самом деле я и сам толком не знаю», признался Кен. Он был очень серьезен и бледен. «Мы разговорились, и каким-то образом в беседе всплыло слово «оригинально». И у меня внутри будто шлюзы открылись. Наверное, я все еще злился из-за банка. И на тебя, если хочешь знать. Помнится, я сказал, что он не знает истинного значения этого слова. Я продолжал говорить, и ему было интересно. И чем более заинтересованным он выглядел, тем красноречивее становился я. Кен быстро взглянул на Дэви и рассмеялся. В любом случае, о чем нам горевать, согласись. Худшее, что может случиться, он захочет вложить в нас немного деньжат. Это не катастрофа. Послушай, Дэви. Ты хоть отдаешь себе отчет, что мы ни разу не ходили в цирк? Да что мы вообще в жизни видели? У нас даже бейсбольной перчатки никогда не было, хотя бы одной на двоих. Вот что я скажу. Пошло оно все к черту. Ну уже Дэви, успокойся, малыш. Тебе повезло, что у тебя есть старший брат, который присматривает за тобой. И сегодня, после обеда, старший брат поведет тебя в цирк. Дэви невольно улыбнулся сквозь жгучие злые слезы. Он лишь беспомощно покачал головой потому что, как обычно, был полностью обезоружен. «Парень, ты меня заводишь!» — пробормотал он дрожащим голосом. «Что ты со мной творишь, паршивец?» Но, несмотря на улыбку, глаза его сохраняли беспокойно страдальческое выражение. 2. В тот день Карл Баннерман был насторожен и взволнован не меньше, чем два парня, которые сидели напротив него. Но если эмоции Кена и Дэви он вполне понимал, то, собственно, прятал за вежливо-скептическим дружелюбием. Он чувствовал, что наткнулся на золотую жилу, и интуиция кричала ему «скажи «да», «да», «да», пока он не цыкнул на нее, чтобы не мешало слушать, что говорят эти ребята. Внешне он казался совершенно спокойным. Необычное для него состояние, поскольку, если считать активность одним из жизненных удовольствий – то вся жизнь Карла Баннермана состояла из сплошного удовольствия. Живость характера швыряла его по жизни, как щепку. С одного места работы на другое, из города в город, от увлечения к увлечению, от женщины к женщине, от одной компании друзей до гроба к другой, всегда под действием порыва и без оглядки. Он не мог усидеть на стуле дольше пяти минут. В разговорах вечно отвлекался и перескакивал с темы на тему. 50 лет он вел себя так, словно оставался стройным 20-летним юношей. Он всегда был готов к тому, что в течение следующего часа может завернуть за угол, найти на тротуаре миллион долларов и встретить самую прекрасную женщину в мире. Они полюбят друг друга с первого взгляда, по-настоящему, страстно и нежно. Не так, как бывает со всеми этими чертовыми потоскушками: Влюбятся по уши, как он выражался, и будут жить долго и счастливо. В 1892 году, когда Карлу исполнилось 18, он добрался в отцовской повозке до железнодорожной станции Уотертаун, штат Нью-Йорк. И следующие полгода провел в Корнеллском университете, где не выучил ничего, кроме песни «Высоко над водами Каюги», которая являлась гимном этого учебного заведения. «Ребята, всякий раз, когда я слышу про Корнелл, у меня комок встает в горле. Только настоящий сукин сын может забыть свою альма-матер». Поскольку он так ни разу и не появился на занятиях, его исключили. Путешествуя вместе с лектором из общества трезвости, он добрался до Литл рока нашел работу в местной газете и вскоре бросил ее ради того, чтобы отправиться на Кубу в качестве корреспондента прежней Сент-Луис интеллидженсер. Да, милые мои, это была прелесть, что за газета. И Ричард Хардинг Дэвис рыдал у меня на плече, когда она загнулась. Бедный дик. Затем он вернулся в литл рок и повстречал затем волшебным углом первую из череды своих самых прекрасных женщин в мире – Адель Рейли. Настоящий русский великий князь застрелился из-за нее в Монте-Карло. Акробатку из Международного цирка Уленбека и передвижного музея братьев Фокс. Блондинку с великолепными формами, невероятной силой и характером мангуста. Она ела меня живьем, и богом клянусь, мне нравилось ощущение, когда она вонзала зубы в мою плоть. Даже когда Карл повзрослел достаточно, чтобы понять, что просто докучал своей юношеской навязчивостью самой обычной женщине, которая его не любила, он упорно вспоминал этот случай как одну из величайших романтических трагедий. С тех пор Карл всегда держался поближе к цирку и карнавалу, включая несколько лет мошенничества вместе со знаменитым Чарли Хэндом по кличке Тесные Штаны, который в то время управлял скромным магазином перчаток самый острый философский ум, который я когда-либо встречал. Но он и правда был жесток к жертвам, не мог выносить их непорядочности и перебрал множество самых прекрасных женщин в мире, лелея каждую неудачу, как очередное проявление неземной страсти. Он мог с чувством сказать о каждой, «Парни, когда мы с ней смотрели друг на друга, империи рушились! Черт побери, нас просто трясло обоих!» У него было три цели стать таким же богатым, как Джон Рокфеллер, тратить деньги, как алмазный Джим Брейди, и жить, как Эдуард VII. Но до сих пор он так и не предпринял ничего серьезного для достижения какой-либо из них. И тем не менее, несмотря на привычную повседневную жизнь в своем мире притворства, вероломства и мелкого мошенничества, Карл хранил в сердце высокоромантическую мечту, что если он когда-нибудь разбогатеет, то добьется этого достойными средствами. Сможет показать настоящий класс. Он смотрел на двух ребят из гаража, неловко сидевших по другую сторону стола в домике на колесах, который служил ему офисом. Тот из них, кто вел все разговоры, был умным игроком, способным на внезапный ход, и казался простаком только с виду, поскольку относился к тому сорту людей, которые любят нравиться. С другой стороны, темноволосый парень тоже был далеко не дурак. «Чтобы управлять ими, нужно подружиться с одним и понять другого», — решил Баннерман. Они оба ему нравились. Он снова взглянул на Дэви и осознал, что совершенно не может его раскусить. Оба юноши выглядели причесанными и чистыми. Они смущенно ёрзали на стульях и старались не отвлекаться на цирковую суету вокруг, делая вид, что это им неинтересно. интересно им слонов тяжело протопали мимо открытой двери, двигаясь к главному шатру. Где-то по поводаль пронзительно рыдала расстроенная Калиопа. Примечание. Музыкальная машина на тележке, названная так в честь древнегреческой музы Калиопы, в цирках Америки использовалась для привлечения публики. Карл слушал их со сложным чувством, близким к отчаянию, поскольку на него внезапно нахлынуло отвращение к собственной жизни, совершенно пустой, пошлый и третисортный, в вечной погоне за сомнительными удовольствиями. И ему вдруг захотелось, чтобы у ребят все получилось. Он желал им успеха столь же страстно, как когда-то впервые влюбился. Тем не менее, несмотря на всю бурю эмоций, его интуиция не дремала. Беседуя с Кеном, он осознавал, что на самом деле обращается к Дэви. «Я внимательно вас слушаю, ребята», — произнес он. «Конечно, я понимаю не все, о чем вы толкуете, но кое-что ухватил. Тот русский, о котором вы упоминали сегодня утром, Розинг, так и не смог заставить эту штуку работать, поскольку в то время, когда он получил патент, еще не существовало множество изобретений. «Самой технологии вакуумных ламп», — подсказал Кен. «Технологии вакуумных ламп», — повторил Баннерман, чтобы лучше запомнить. «Без этого Розинг не смог сделать даже первого шага. А вся ваша система основана на чем? Полностью на электронике. На электронике, а ее не было. Так. Но вот что меня смущает. Отвлекся Баннерман от этой маленькой импровизированной лекции. Вы уверены, что крупные электротехнические компании на восточном побережье не разрабатывают то же самое? Абсолютно. Мы с Дэви просматриваем все научные журналы, какие только можем. Пока нет никаких признаков того, что кто-то этим занимается. Они все зашли в тупик, пытаясь добиться нужного эффекта механическим путем. Но это просто та штука, которая должна быть целиком электронной. Электронной. Но я все равно сомневаюсь. Баннерман в замешательстве инстинктивно обратился к Дэвину, ответил Кен. Ну вот скажите мне, почему такая крупная компания, как Эдисон, не занималась разработкой радио в те дни, когда Маркони был одиноким волком? Хорошо, хорошо. Не могу с вами спорить, ребята. Но вот что я действительно понял. Если дело выгорит... Это станет чем-то большим, чем кино. Большим, чем радио. Вы сможете держать всю эту чертову индустрию развлечений на коротком поводке». «Развлечений?» — недоуменно повторил Кен. Он взглянул на Дэви, но тот ничего не сказал. «Значит, я прав», — подумал Баннерман. «Дэви здесь куда более значимая фигура». «Разумеется, развлечений», — кивнул Баннерман. «А что, по-вашему, вы изобрели?» «Ну, черт побери, мы же инженеры. Если уж на то пошло, мы скорее думали о связи». «Чепуха!» — возразил Баннерман. «Разве беспроводная связь не была изначально просто способом победить кабельную монополию? А потом какой-то парень начал крутить по радио пластинки с танцевальной музыкой и посмотрите на радио сейчас. Оно превратило страну в один большой театр эстрады. Вы, инженеры и изобретатели, ни из чего не выносите урока». Вы можете подарить публике любой чертов прибор, какой хотите, но рано или поздно люди найдут способ использовать его для увеселений. Когда я говорю «паровой двигатель», что первым делом возникает у вас в воображении? Электростанция? Нет, вы представляете красивый прогулочный пароходик. Господи, люди всего лишь люди. Они хотят приятно провести время. Гляньте только, как они рвутся в этот захудалый цирк в каждом городке, из года в год, выпрашивая хоть немного цвета, шума, волшебства. Какого черта вы им в этом отказываете?» Кен смеялся: «Мы не отказываем, мы просто об этом не думали». Баннерман покачал головой. «Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, главное в любом деле — это удовлетворить какое-то из основных человеческих желаний, будь то еда, любовь, развлечение или даже воровство». Даже воровство, не упускайте это из виду. Когда-то я знавал одного человека, чисто шапочное знакомство. На всякий случай добавил он, но стараясь не отходить слишком далеко от правды, чтобы чувствовать себя честным перед этими ребятами. И этот человек зарабатывал себе на жизнь, используя тягу к воровству, которая таится в человеческой душе. Все, что он делал, намекал, что можно быстро заработать за чей-то счет, если только найдутся средства на первоначальную раскрутку. Было ужасно, отвратительно наблюдать за так называемыми честными торговцами, готовыми тут же выложить эти средства. Конечно, тот мой знакомый просто исчезал с деньгами, и никаких последствий не возникло. Разве мог честный торговец пойти к копам и пожаловаться, что его ограбили, когда он сам собирался ограбить другого человека? Мой приятель просто удовлетворял человеческую потребность, и жертвы сами становились в очередь, чтобы вручить ему свои доллары. Так же, как люди стоят в очереди, чтобы попасть в этот цирк. Найди неисполненное человеческое желание, исполни его, и ты заполучишь себе золотое королевство. Вот что у вас в руках, ребята. Черт побери, в этой штуке слава, богатство и райская жизнь. Все в одном флаконе». Он заметил, как загорелись глаза Кена. «Так», — подумал Баннерман, — «к этому ключик подобран. Повелся, как кот на валерьянку». Но как быть с другим? Второй парень наблюдал за ним с мрачным видом. Баннерман снова попытался понять странное выражение лица Деви, и внезапно до него дошло. У парня глаза человека, готового броситься и убить, если кто-то дотронется до того, что ему дорого, грязными руками. Карл затаил дыхание. Еще ни разу в жизни он так не боялся ляпнуть что-то не то. «Послушай, малыш», — едва не взмолился он, — Клянусь, я обеими руками за твой проект так же, как и ты. Я не хочу, чтобы это клепалось на коленке. Я тоже хочу, чтобы в нем чувствовался высокий класс. «А ты что думаешь по этому поводу?» — спросил Баннерман. «Кен выражает нашу общую точку зрения», — тихо ответил Дэви. Он выдержал паузу, а затем добавил. «Только вы не сказали одного. Каков ваш план действий?» «Что ж, это прямой вопрос, и он требует прямого ответа». — сказал Баннерман, пытаясь выиграть время на раздумье. «Я навел о вас справки, ребята. Я звонил Нортону Воллису. Почему вы не сообщили мне, что он намерен вложить в вас тысячу долларов?» «Дело в том, мистер Баннерман, — бойко ответил Кен, — что мы продаем эту штуку, исходя только из ее объективных достоинств. Мы хотим, чтобы инвесторы верили в нас, в идею, а не в чьи-то деловые рекомендации». Баннерман посмотрел на него с едва заметной искрой одобрения в глазах. «То есть ты понятия об этом не имел, пока не услышал от меня?» Кен смеялся. «Вы все еще не сказали, что вы решили». «А вы еще не сказали, сколько денег вам необходимо?» «Пять тысяч долларов», — быстро объявил Дэви. Баннерман поджал губы. «Настоящая цифра, вероятно, три тысячи или даже меньше», — подумал он. «Этот парень не хочет, чтобы я входил в дело». «Серьезная сумма», – задумчиво признал он. «Что конкретно я оплачиваю?» 8 месяцев нашей работы на полный рабочий день и все оборудование, которое понадобится для проектирования и создания действующей камеры с передающей трубкой», – сказал Дэви. «Большая часть денег пойдет на тестирующую аппаратуру и высоковакуумную насосную технику. Наша зарплата будет ровно такой, чтобы хватало на еду». 8 месяцев – это значит работа продлится до следующей весны. Мы сможем начать производство через год. Замечательно. Но первое, что нужно сделать, убедиться, хороша ваша идея или нет. Я не могу полагаться на себя в этом вопросе. Допустим, я созову консилиум из опытных инженеров, которым вы все это объясните. Согласны? Кен был на стороже. Хорошо, но при условии, что мы тоже сочтем их экспертами в данной области. Он вещает мне от имени своего брата, решил Баннерман. Как, черт возьми, на самом деле все устроено в этой паре? «Что ж», — продолжал Баннерман, «некоторые из крупнейших экспертов живут прямо здесь, в этом городе. Профессора инженерных наук из университета. Знаю по опыту, что профессору можно заплатить, чтобы он выслушал идею, и он выскажет свое мнение по ней. Будь то юрист или врач, вы не против, если я соберу эту экспертную комиссию в ближайшее время? Где-то на пару часов». «Годится, как по мне», — кивнул Кен. «А ты что думаешь, Дэви?» «Как скажешь, Кен». «Так не пойдет, братишка. Давай будем откровенны. Если мы чем-то обидим мистера Баннермана, это очень сильно повредит делу». «Хорошо», — согласился Дэви. «Мы имеем право на некоторую защиту, если собираемся раскрывать информацию». «Он прав», — сказал Кен, поворачиваясь к Баннерману. «Мы не подавали патентных заявок» и очень рискуем, делая свою идею достоянием общественности. Наша единственная защита — немедленно приступить к работе, а для этого требуются деньги. Если преподаватели не найдут никаких огрехов в нашем плане, возьмете ли вы на себя обязательство предоставить эти пять долларов, мистер Баннерман?» Прежде чем тот успел ответить, Кен повернулся к брату. «Тебя это устраивает, Дэви?» «Как скажешь, Кен». «Устраивает или нет?» Настойчиво повторил Кен. «Меня это вполне устраивает», — сказал Дэви. «Слово за вами, мистер Баннерман», — подытожил Кен. «Каков ваш ответ?» «Ответ «да», — немедленно откликнулся Баннерман, чувствуя, что больше тянуть не стоит. «Я согласен». Дэви встал со стула и улыбнулся, а Кен сказал. «Договорились. Вы организуете это, мистер Баннерман». Карл сидел неподвижно, потрясенный масштабами своих обязательств. Он мог бы выписать чек на 2000 долларов, все, что у него имелось, и по-прежнему оставаться со старым долгом в 1600, который следовало выплатить еще несколько месяцев назад. Однако лицо его оставалось бесстрастным. Он просто подстроился под настроение парней и сосредоточился на правильных ответах, которые развеяли бы их подозрения. Это был один из его деловых приемов. Манера не партнера и даже не организатора, а нечто среднее между поведением уличного мошенника и проповедника-сектанта. Тем не менее, терял он не особенно много, да и вообще ничего не терял. Если положение станет совсем безнадежным, он всегда сможет позвонить Чарли по кличке Тесные Штаны, теперь полковнику Шиферу из Палм-Бич, и поправить дела за одну махинацию, вернуть все потерянные деньги и получить еще чертову кучу сверху. С этими милыми ребятами ему не хотелось возвращаться к старым привычкам, но какого черта? Баннерман сердито встряхнул головой, отгоняя мысли, идущие вразрез с его мечтами о респектабельности. «Все будет хорошо». Но, несмотря на потрясение, он видел, что парни тоже ошарашены его согласием. Они оба двигались к двери, будто деревянные, натыкаясь друг на друга. Покинув вагончик, братья несколько секунд шагали молча, не обращая внимания на царивший вокруг радостно-пестрый хаос. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Наконец спросил Кен неуверенным тоном. Господи, я и сам не знаю. Я же вижу, что ты недоволен. Давай откажемся, малыш, и черт с ним. С чего ты взял? Да с того. Сегодня утром ты сказал, что мне плевать на наш проект, что я не горжусь им. Ты же знаешь, что это неправда. Я просто разозлился, Кен. Забудь. Эй, что такое? Тебе смешно? Это нервное. Я не могу сдержаться. Кен прижал руку к животу. Знаешь что? задумчиво произнес Дэви. «Мне кажется, нас беспокоит не столько сам Баннерман, сколько то, что нас переиграли. Деваться некуда, придется работать с тем, что есть». Кен обернулся к нему. «Думаешь, все из-за этого?» «Ну, что бы это ни было, он глубоко вдохнул, будто пытаясь справиться с судорогой в боку. Это действительно давит». 3. Братья выехали с цирковой площадки, подгоняемые смутным беспокойством. Ни молчание, ни отрывистые разговоры не приносили облегчения. Им выпал шанс воплотить в жизнь свою главную мечту, но никакого восторга они не ощущали, поскольку эта возможность была совсем не похожа на то, чего они ожидали. Они бесцельно колесили среди летних полей, желая проветрить мозги. Однако сомнения их не покидали. Кен вдруг вспомнил, что никому из них за весь день не пришло в голову позвонить Марго. События развивались слишком стремительно. Они повернули обратно к городу и остановились у ближайшей телефонной будки, но сестра уже вышла из магазина. Была половина шестого. Они поскорее помчались домой, но Марго не оказалась и там. Дэви первым нашел записку от Вики. Увидев собственное имя, написанное ее рукой, он засиял от удовольствия, будто обернулся и понял, что она все это время стояла рядом. «Здесь написано, что нас приглашают на ужин», — сказал он Кену. «Но это неслыханное дело». Такое совершенно не в духе старика. Он шагнул к настенному телефону и набрал номер Уоллеса, продолжая держать записку в руке, чтобы снова и снова любоваться милым почерком. Вики ответила прежде, чем закончился первый гудок. «Где вас обоих носило все это время? Ваша сестра звонила сюда целый день, чтобы узнать, нет ли от вас каких-то вестей». «О, мы только что вернулись», — ответил Дэви. На протяжении дня его голову занимала не только Вики. И все же девушка была рядом, думала о нем, беспокоилась о нем. Он представил, как она смотрит на него в упор темными выразительными глазами и слушает, чуть приоткрыв губы, будто ей не терпится его расцеловать. Ему хотелось прикоснуться к ее волосам, чтобы убедиться, что ее кудри такие же мягкие, как кажутся. «Слушай», — продолжал он, — «тут эта записка. У вас там все в порядке?» «А что не так?» «Просто это слегка неожиданно. Вот и все». Такого никогда не случалось раньше. У твоего дедушки такой образ жизни, что... «Ну, теперь этот образ поменялся», — рассмеялась Вики. «Погоди, ваша сестра хочет с тобой поговорить». В трубку ворвался встревоженный голос Марго. «Что случилось в банке? Почему вы не позвонили? И кто такой этот Баннерман, который звонил Уоллесу?» Но перед глазами Дэви продолжало стоять лицо Вики. «Это долгая история», — вздохнул он. «Мы сейчас придем». «Просто скажи, все прошло удачно или нет?» «Думаю, скорее удачно. Возможно, мы получим деньги». «То есть еще не точно?» «Так, оба, бегом сюда!» Когда братья поднялись на холм, то увидели, что Нортон Воллес в полном одиночестве сидит на крыльце, неподвижно глядя прямо перед собой. Отчасти от подслеповатости, отчасти из-за высокого жесткого воротничка на крахмаленной сорочке. На старике был тесный костюм из саржи, сшитый по моде десятилетней давности. Вся поза волиса будто выражала возложенную на него некую особую обязанность, и в молчании братьев он почувствовал удивление. «Чего уставились?» — проворчал он. «Неужели мне нельзя хоть иногда выглядеть прилично?» «А, ладно, черт побери, это ее идея!» — тыкнул он большим пальцем на дверь позади себя. С тех пор, как она приехала, переворачивает все вверх дном своей уборкой, вытиранием пыли и всем прочим. Перерыла все шкафы и нашла вот это. Сказала, что его нужно проветрить. Он неуклюже поднялся с кресла качалки и одернул сюртук. Пошит в Чикаго 10 или 12 лет назад. До сих пор как новый, только в нем руки не гнутся. Из железа, видать, сделан. Марго с Вики выскочили на крыльцо. Обе в фартуках. Дэви украдкой залюбовался Вики. А Кен тут же начал рассказывать им, что произошло. Все это время Дэви поглаживал пальцами в кармане сложенную записку. Он представлял, как будет долго ее хранить, а потом, однажды вечером, когда они с Вики будут спорить о том, кто кого полюбил первым, докажет, что он, предъявив эту записку, пронесенную через годы. «Я сказал ему, что вложу тысячу долларов», произнес Воллис, когда Кен замолчал. Старик, казалось, смотрел куда-то вдаль. Однако держал так голову просто потому, что лучше видел краем глаза. Но не в том смысле, что готов передать их ему в руки. «Вам бы я дал деньги, ребята, но если вы станете работать с этим типом, я придержу их у себя, пока вы с ним не порвете. Это будет что-то вроде вашей подушки безопасности». «Конечно, это вам решать», — сказал Кен. «Но пока слишком рано говорить о разрыве с ним». «Но это ведь все равно неизбежно», — рассудительно заметил Воллис. Это прямо-таки обязательно произойдет, даже если бы он не был Баннерманом. Но вы сказали, что не знаете его. Мне не обязательно его знать. Через некоторое время вы его возненавидите, а он возненавидит вас. Помрачнев, старик склонил голову на бок, будто вспоминая о чем-то своем, далеком. Не имеет никакого значения, вложит он пять долларов или 5 центов. Он человек с деньгами, а вы люди с идеями. Неважно, хороший он человек или плохой. Вы все равно столкнетесь лбами. Так устроен мир. За всю свою жизнь я ссорился только с теми людьми, у которых были деньги. А я живу очень долго. Волис помолчал. Впрочем, сейчас нет смысла говорить об этом. Возможно, вы видели его в первый и последний раз. Вы так думаете? Быстро спросила Марго. Да откуда мне знать? Я больше не возлагаю на людей напрасных надежд. Ответил старик. А мне кажется, это замечательные новости. — воскликнула Вики. «Она обращается непосредственно к Кену», — отметил Дэви. Он был доволен, что девушка осваивается в их компании. Теперь их станет четверо, а не трое. «Какая разница, откуда возьмутся деньги?» «Я начинаю склоняться к точке зрения Вики», — сказал Дэви, так что ей пришлось взглянуть на него. Сперва машинально, а затем девушка улыбнулась. Впоследствии всякий раз, когда Дэви вспоминал, как ему понравилась эта ее улыбка, И какое тихое счастье охватывало его в этот вечер, он внутренне корчился от стыда, поскольку к тому времени уже знал, что улыбка выражала лишь удивление. Девушка даже не замечала, что Дэвис стоит рядом, пока он не подал голоса. «Я тоже», — согласилась Марго. «Мне нужно взглянуть на этого мистера Баннермана». Она повторила то же самое на следующее утро, уходя на работу. После всех разговоров Кент пришел к печальному выводу, что все это было ошибкой, и во всем виноват он. А Баннермана они больше не увидят. На что Дэви сказал, посмотрим. Через два часа после ухода Марго Баннерман ворвался в гараж, чтобы сообщить, что уже пытается договориться о дате презентации. А пока его юрист составляет соглашение, которое послужит основой для переговоров. Он держался так, будто консультации с юристами и профессорами, с которыми он с сроду не встречался, не представляют для него никаких трудностей. На следующий день в гараж доставили два письма. Первым Баннерман извещал, что, наконец, собрал комиссию профессоров с инженерного и физического факультетов, который сможет выслушать их 26 июня. Его самого до тех пор не будет в городе, поскольку цирк переезжает на запад, в Висконсин. Второе письмо было на бланке адвоката. В нем говорилось, что в соответствии с устным соглашением от 12 числа сего месяца Карл Баннерман организует для группы экспертов в области электросвязи возможность ознакомиться с проектируемым прибором. В случае одобрения комиссии, используемых в нем научных принципов, братья Мэлори дают мистеру Баннерману 30 дней на составление договора, устраивающего все стороны. Их подпись в пустой графе ниже будет означать их согласие с настоящим документом. Официальность письма впечатляла. Несмотря на то, что этого никто не требовал, К посланию прилагалась фотография, на которой был запечатлен Баннерман, с энтузиазмом объясняющий суть дела матерому юристу и нескольким их бывшим профессорам. Все это наверняка стоило Баннерману немалых денег, и Дэви впервые начал верить, что слова 5000 долларов» могут превратиться в шелестящую реальность. Кен и Дэви поставили свои подписи, отправили документ обратно и стали ждать. Но теперь, когда они преисполнились надежд, Ожидание казалось пыткой. Разумеется, выступать перед комиссией предстояло Кену, и они с Дэви принялись за работу, упорядочивая свои записи. Братья больше не проводили вечера вне дома, а визиты Дэви к Нортону Уоллису стали краткими и только по делу. С тех пор, как появилась Вики, от старика больше не веяло безысходным одиночеством, которое прежде ранило Дэви так же сильно, как затхлый запах в доме. Теперь Воллис ворчал с плохо скрываемым удовольствием, когда жаловался на изменения, которые внучка внесла в его жизнь. Но когда услыхал от нее о книжном магазине, воспринял это с настоящей обидой. «Что еще за книжный магазин?» — спросил ее Дэви после того, как несколько минут поболтал со стариком на крыльце. «С каких пор ты ищешь работу, Вики?» «С позавчерашнего дня», — ответила девушка. «Если я собираюсь остаться здесь надолго, то вполне могу куда-то устроиться». Я привыкла работать. Ох, да это просто глупость, если тебе интересно мое мнение. Уоллес перестал раздраженно раскачиваться в кресле качалки: Какой смысл в твоем присутствии, если я не буду тебя видеть целыми днями? Кроме того, я вообще не одобряю того, чтобы женщина работала без необходимости. Как и женское избирательное право. Господи, в молодости я бы выбросил свои инструменты в реку, если бы мне сказали, что когда-нибудь моя внучка, живущая со мной в одном доме, пойдет на работу. Не понимаю, что творится в этой стране. Не осталось никаких устоев, ничего, кроме ничтожеств и конокрадов в правительстве. Все дешево, быстро и джазово. Пока не случается очередная трагедия, как на прошлой неделе, когда два богатых парня из Чикаго, у которых было все на свете, у Кокошли третьего просто ради острых ощущений. Старик с отвращением сплюнул через перила. «Что ж, один журналист как-то сказал, что я один из тех, кто помог сделать страну такой, какая она есть. Но будь я проклят, если хотел, чтобы все так обернулось. Дитя мое, я просто хочу, чтобы ты отказалась от этой работы». «Но мы ведь уже обсуждали это, дедушка?» «Мы можем обсудить еще раз. Что нам мешает?» «Нет», — твердо сказала Вики. «И давай больше не будем поднимать эту тему». Два дня спустя она вышла на работу. Она говорила Дэви, что ей там нравится, но он не спросил, нашлись ли у нее новые друзья. Ему хотелось верить, что Вики просто ждет, пока у него не появится чуть больше свободного времени. Все, что ее интересовало в беседах с ним, как продвигается их подготовка к презентации и не нервничает ли Кен. За неделю до решающей даты нервы Кена начали сдавать. «Они нас поднимут на смех, вот увидишь!» Твердил он, отчаянно хлопая ладонью по бумагам. Мы не сообразим, что говорить. Когда я предупреждаю тебя об этом, ты всякий раз успокаиваешь. Посмотрим в записях. Черт побери, кто вообще писал этот проклятый грозбух. Мы собираемся утверждать только то, что способно доказать. Мы можем сколько угодно рассуждать об импульсах тока и сканирования, но самое главное, мы так и не проверили. Когда бы мы успели, трубка была готова только за 10 дней до экзамена. Но все предварительные тесты... «К черту предварительные тесты! Имеет значение только окончательный. Именно его я и хотел бы увидеть». Дэви промолчал. На его взгляд, предварительным расчетам, выполненным в спокойной обстановке, вполне стоило доверять. Четыре электронно-лучевые трубки, собранные ранее в этом году, работать отказались, хотя каждая была лучше предыдущей. Если конкретно эта непроверенная трубка тоже закапризничает, то какая-нибудь из последующих заработает непременно. В теории все выглядело безупречно. Но тут Дэви вспомнила свои ответственности. Кен должен предстать перед комиссией настолько уверенным в себе, чтобы никто не посмел бросить ему вызов. Дэви глубоко вздохнул и поднялся со стула. «Давай поглядим, получится ли настроить ее сейчас», — сказал он. «Начнем с горизонтальной развертки в 50 и вертикальной в 30. Дай мне час или чуть больше». Кен отодвинул бумаги в сторону. «Я смогу наладить быстрее». Установи трубку, и я сам соберу схему синхронизации. На создание данной электронно-лучевой трубки ушло столько времени, труда и волнений, что Дэви относился к ней как к редкой драгоценности. С тех пор, как они принесли ее домой, Дэви как минимум раз за ночь осторожно снимал с нее тряпки, чтобы убедиться, что трубка не лопнула под воздействием внутреннего вакуума и не треснула вокруг электродов из-за скрытого дефекта в каком-либо из уплотнителей стекло металл. Теперь трубка перешла в их полную собственность по условиям соглашения с университетом, поскольку они собрали ее самостоятельно. Дэвид достал ее из коробки и закрепил на горизонтальной подставке, обитой войлоком. Аккуратно подсоединил клеммы к стеклянным пальцам и только после этого вытер вспотевшие ладони о рубашку. Он то и дело беспокойно поглядывал на трубку, пока возился с бензиновым двигателем генератора переменного тока. наконец тот чихнул, вздрогнул и размеренно завибрировал, заполнив гараж настырным фурчанием. Кен закончил с синхронизирующими схемами и теперь подключал их к осциллографу. Кену редко требовались чертежи. Он мог собирать самые сложные схемы на лету, экспериментируя с различными соединениями элементов. Дэви всегда наблюдал за ним с тихим восхищением, но без зависти. Каждому свое. Чтобы добиться темноты в помещении, Дэви закрыл гаражные ворота. В полном мраке... Под непрерывный гул генератора важность момента ощущалась еще острее. Кен уступил место за панелью управления брату, как более терпеливому. Щелкнул первый переключатель, и в узком горлышке конической трубки появилось слабое свечение. Нить накаливания раскалилась от поступающего тока. Интенсивность света была невелика, поскольку нить закрывал небольшой экранирующий цилиндр, размером и формой, похожий на гильзу от патрона 45-го калибра. Когда Дэви повернул второй переключатель, в гильзе поднялось напряжение, и ее стенки изнутри подверглись бомбардировке высокоскоростными электронами от раскаленной проволоки. В торце гильзы было просверлено крошечное отверстие, и сквозь него поток невидимых частиц с энергией в 2000 вольт устремился в остальную часть трубки. третий переключатель создал для электронов невидимое электромагнитное русло, по которому они неслись с еще более высокими скоростями, чем прежде, Русло с такими крутыми берегами, что любые частицы, которые отклонялись от основного потока, отбрасывались назад к фарватору, образуя плотно сфокусированный луч огромной мощности. Со стороны можно было догадаться о происходящем лишь по торцу трубки. Там поток электронов толщиной с иглу впивался в люминесцентное покрытие внутренней стороны. На экране дрожало крошечное зеленоватое пятнышко, иногда чуть отклоняясь от центра, но неизменно возвращаясь к нему. От этих хаотичных подрагиваний оно казалось живым. «Попробую вертикальное поле», — сказал Кен. На панели щелкнул четвертый переключатель. Дрожащее пятнышко света постепенно удлинялось, превращаясь в вертикальную полоску. Теперь каждую тысячную долю секунды на пути электронного потока возникала электромагнитная гора, тут же превращаясь в каньон того же размера. От этого стремительного подъема и падения электроны распылялись вверх и вниз по внутренней поверхности трубки с такой скоростью, что человеческий глаз видел только линию, прочерченную бегущим лучом, чуть дрожащую по всей длине, будто нитка, подвешенная на легком сквозняке. И все это происходило от того, что напряжение в 1500 вольт чередовалось тысячу раз в секунду между двумя маленькими квадратными пластинами из посеребренной латуни выше и ниже пучка сфокусированных электронов. Дэви убрал вертикальное напряжение и подал аналогичное на другой набор пластин, расположенных по бокам луча. Белая линия на лицевой стороне трубки снова сжалась в точку, а затем расширилась в горизонтальную полоску, такую же пульсирующую, как прежняя. «Теперь включай развертку», — сказал Кен. Дэви перевел все переключатели в рабочее положение. На экране возник большой светящийся квадрат, похожий на окно, открытое в лунную ночь. Мгновение Дэвис смотрел на него, а затем осторожно повернул ручку, поворотный момент определяющий, готовы ли они к презентации. Квадрат ширился и рос, но внезапно сплошное белое свечение внутри превратилось в хаос. Два отклоняющих поля внутри трубки работали в разнобой, и электронный луч метался по всему экрану, вычерчивая бесконечные извилистые полосы. Лицо Дэви в зеленоватом отраженном свете оставалось бесстрастным, но он чувствовал разочарование Кена так же остро, как свое. Оба не проронили ни слова. Однако Кен встал со стула, нашел в полутьме отвертку и обернул ее деревянную ручку листом резины. Затем осторожно дотянулся до регулировочного винта конденсатора, стараясь не задеть ничего другого. Мелькнула крупная синяя искра, когда отвертка коснулась головки винта. Кен повернул ее на четверть оборота и убрал руку с той же осторожностью. «Как сейчас?» — спросил он. «Подойди и взгляни сам». Кен обошел брата сзади. На экране был прежний квадрат белого лунного света. Дэви еще раз повернул ручку развертки. Окно, которое ранее открывалось прямиком в хаос, теперь показывало ряд идеально ровных горизонтальных полос. Дэви повернул ручку обратно. И полосы опять слились в сплошной квадрат в точности так как предсказывала теория их трубка работала дэви небрежным жестом означавшим высокомерный триумф выключил все тумблеры разом и взглянул на кена теперь убедился мягко спросил он кен с легкой улыбкой смотрел на брата убедился ну что теперь нам есть что сказать комиссии улыбка кена стала ироничной думаешь только теперь Он вернулся к столу, на котором лежали грозбух и их тетради, и начал что-то записывать. «Помнишь те четыре трубки, которые мы считали неисправными?» — спросил он, не поднимая глаз. Они были в полном порядке. Дэви озадаченно помолчал, прежде чем откликнуться. «В каком смысле? Что ты имеешь в виду?» «Ровно то, что сказал. Что у нас было неправильным с самого начала, так это схема синхронизации. А та, которую мы использовали сейчас?» Я ее только что придумал, когда собирал. Результат на экране не от того, что трубка новая. Это просто новая схема». Дэви молчал. В глубокой задумчивости он отсоединил трубку, а затем сел рядом с Кеном и вновь уткнулся в тетради, продолжая подготовку к презентации. Страницы шелестели, но никто из братьев не упомянул, что открытие Кена означает впустую потраченный год работы из-за досадной оплошности. Такие случаи – обычное дело в изобретательстве и они знали, что к этому следует быть готовыми. Но каждый был благодарен другому за молчание, поскольку чувствовал, что в чем-то виноват и сам. 4. Под презентацию была выделена аудитория для семинаров. Комната, в которой Дэви и Кен много раз сидели на лекциях. Но теперь они чувствовали себя странно и неуверенно, будто отсутствовали так долго, что сомневались, узнает ли их кто-нибудь и вспомнит ли. Солнечный свет и июньская зелень за окном создавали в кампусе загородную атмосферу, умиротворение и покоя. Дэви с Кеном пришли сюда как посторонние. И сидящие здесь вроде бы знакомые люди вольны были разгромить их в пух и прах. Ни один экзамен никогда не казался столь важным. Шестеро преподавателей собрались у окна. Кто-то облокотился на подоконник, остальные расселись на стульях, любуясь видом на кампус. Они встретили Кена и Дэви достаточно дружелюбными взглядами, в которых сквозило любопытство. Какой-то незнакомец вдруг заявляется и говорит, что эти два крайне молодых человека могут стоить огромных денег, если то, что они утверждают, правда. И теперь преподаватели, как сестры Золушки, очень старались разглядеть в них то, что оставалось незамеченным все эти долгие годы. Баннерман и адвокат Стюарт пришли последними. Они пребывали в хорошем настроении, как и преподаватели и пока не принимали ни чью сторону, ни братьев Меллори, ни их оппонентов. Дэви чувствовал себя не в своей тарелке и мог сказать, что Кен тоже сильно напряжен. Мистер Стюарт, высокий мужчина лет 55, водрузил портфель на преподавательский стол возле доски и достал оттуда пачку машинописных листов. «Прежде чем мы начнем», — произнес он, тем самым неформально приступив к процедуре, я хотел бы ознакомить вас с меморандумом, продиктованным мне вчера утром Кеннетом и Дэвидом Мэллори. Это краткое изложение основных принципов их изобретения, о котором вы услышите через несколько минут. Дабы соблюсти по отношению к ним справедливость и защитить от дальнейшего разглашения информации, представляющей собой их интеллектуальную собственность, прошу всех после слушания поставить под этим документом свои подписи. Параграф, который вам будет предложено подписать, гласит следующее. Мы, ниже подписавшиеся, присутствовали на собрании 26 июня 1925 года, когда и заслушали вышеуказанную информацию. Это все, что вас просят подписать. Не требуется одобрение или неодобрение. Вы просто заслушали это, вот и все. «Этот документ послужит свидетельством об изобретении и после подписания будет передан семье Меллори на случай любых непредвиденных обстоятельств в будущем». «Какого рода непредвиденных обстоятельств?» Сухо спросил Бизли. «Любых последующих патентных споров», ответил Стюарт. Похоже, он заметил недовольство, но спокойное выражение его лица не изменилось. «Это докажет, что Кеннет и Дэвид Меллори уже работали в данном направлении до сегодняшней даты». Возможно, когда-нибудь потребуется такое доказательство. И как это касается нас? Вас это никак не касается. Позвольте мне внести ясность. Мой клиент, мистер Баннерман, а не Мэлори, если кто-то из вас уже работал в том же самом направлении и имеет датированное подтверждение, то данный документ послужит для установления вашей независимости. Если же то, что вы услышали, подтолкнет вас к проведению подобной работы в будущем, документ также будет доказательством, что разглашение информации этого не предполагало. Следовательно, мы все сможем получить копию этого меморандума. Я попрошу своего секретаря отправить его по почте каждому из вас. Теперь вмешался Баннерман. К этому моменту он уже был взвинчен так же, как Кен и Дэви. Так, теперь погодите минутку, господа. Все, что я пытаюсь организовать, это сделать так, чтобы все здесь были честны друг с другом. Вы, эти ребята и я. Это просто для того, чтобы избежать ненужных никому неприятностей. И любой, у кого есть какие-либо возражения, может уйти. Я все равно заплачу гонорар, как договаривались. Есть желающие. Никто не пошевелился. Баннерман повернулся к братьям. Тогда вы можете начинать. Кен встал и вышел к доске. Светлые волосы тщательно причесаны, бледный, но держится так невозмутимо, что кажется высокомерным. Однако Дэви видел, как нервно пульсирует жилка на шее брата. Ему захотелось опустить взгляд. Кен развернул свои заметки, успевшие обмякнуть в его вспотевших пальцах, и долго смотрел на первую страницу. Затем отчаянно вскинул глаза и обратился к аудитории. «Меня так и тянет перейти сразу к техническим принципам, не давая никакой предыстории», начал Кен, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и не срывался. Тут он слегка улыбнулся но это потому, что вы были нашими учителями. Естественно, мы с дэвис склонны думать, что вы и так знаете об этом все лучше нас, как и положено учителям. Тем не менее, мы внимательно следили за всеми выпусками технических и научно-исследовательских журналов в библиотеке и не нашли ни малейшего свидетельства того, что кто-то еще мыслит в том же направлении, что и мы. Мы абсолютно убеждены, что наш метод является новым. И раз уж о нем ничего не известно General Electric и Bell Labs, чьей главной заботой это должно быть, то прошу прощения, если я буду говорить так, будто это для вас в новинку». Несколько человек улыбнулись, пока никто не проявлял открытой враждебности. Все были готовы слушать дальше. «Не стану рассуждать о возможных прорывах, к которым наше изобретение способно привести в экономике, производстве и повседневной жизни. Позвольте просто рассказать вам, что мы придумали и к чему стремимся», — продолжал Кен. Подобно тому, как радио передает звук, мы хотим передавать изображение. Радио преобразует звуковые волны в электромагнитное излучение, а затем преобразует его обратно в звук на приемном конце. Мы собираемся описать вам беспроводной метод, который будет делать то же самое со световыми импульсами. Наш приемник будет устройством, способным показать целостную картину движения в реальном времени, в тот самый момент, когда действие происходит за тысячи миль от нас. «Подобное устройство уже существует, по крайней мере, на экспериментальной стадии», заметил Бизли. «Как вам хорошо известно». Кен не ожидал, что его прервут, и Дэви опасался, что это собьет брата с мысли, но тот лишь кивнул. Дэви вдруг понял, что теперь в Кене появилась какая-то уверенность, отчего он больше не казался мальчишкой. «Совершенно верно», — ответил Кен профессору Бизли. Но метод, который вы упоминаете, абсолютно никуда не годится и не сгодится никогда. В нем используются механические вращающиеся диски и зеркала. Картинка на принимающей стороне получается даже хуже фотографии в газете. Наша же система в принципе лучше и намного проще. Собственно говоря, наш метод — это единственный способ добиться желаемого, поскольку наша система полностью электронная. Там не будет никаких движущихся частей. «Даже на передающем конце?» — спросил профессор летроп «Нигде. Позвольте мне начать с самого начала. С передатчика. Впрочем, может мне сперва напомнить основу сканирования?» «Делай так, как ты собирался изначально, Кен», — сказал Леттроп. «Люди не прочь послушать известные им вещи, если они преподносятся свежо. Просто продолжай». Кен улыбнулся. «Ну, полагаю, можно обойтись без принципа сканирования». У каждого есть какое-то представление об этом. Вопрос, что именно сканировать? В методе, упомянутом профессором Бизли, объект сканируется так, как если бы очень большую картину разглядывали с помощью крошечного фонарика. Фонарик очень быстро перемещается туда-сюда по изображению, высвечивая один маленький участок в единицу времени. Фотоэлемент преобразует отраженный свет в электрические импульсы, которые затем можно передать. На другом конце, понятно, эти импульсы используются для воссоздания исходной картины. Беда в том, что вы никогда не сможете перемещать фонарик достаточно быстро, чтобы получить все меняющиеся детали сцены, где происходит непрерывное движение. И эта проблема неразрешима. Мы обходим эту проблему, поскольку электронный луч в вакуумной трубке можно заставить колебаться с невероятной скоростью вверх-вниз, вправо-влево. Высокочастотные электромагнитные поля сделают свое дело. Вчера мы добились скорости перемещения немодулированного электронного луча в 10 раз более высокой, чем может достичь любая механическая система. Без малейших проблем мы можем увеличить ее в 50 или в 100 раз». «Но что конкретно вы предполагаете сканировать в своей системе?» — поинтересовался Летроп. «Мы планируем использовать пространственный заряд», — сказал Кен. Он повернулся к доске и написал выведенное Ленгмером уравнение Ричардсона для распределения тока между двумя плоскопараллельными электродами. Теперь давайте рассмотрим эти два электрода как фотоэлемент. Коллектор будет представлять собой рамку из проводов, переплетенных наподобие открытой решетки. Свет проходит через него и падает на внутренний электрод, анод, представляющий собой очень тонкую проволочную сетку. Сторона сетки, обращенная к свету, покрыта светочувствительным материалом. Передаваемое изображение высвечивается на сетке, которая испускает электроны в направлении коллектора. Мы планируем сканировать обратную сторону сетки. В плоскости сетки наш электронный пучок будет иметь нулевую поступательную скорость. Там, где фотоэлектрический ток слабый, множество электронов из сканирующего луча будет проходить через сетку, чтобы выполнить условия насыщения. Там, где ток сильный, лишь малое их количество прорвется дальше. Вот, собственно, и вся наша задумка. Кен сделал паузу, и в аудитории повисло тяжелое молчание. Сердце Дэви бешено стучало. Он сидел очень тихо, не сводя глаз с бледного лица Кена, на котором застыло выражение ожидания. Звуки и ароматы раннего лета заполняли комнату, будто она находилась в заброшенном доме. Дэви поймал себя на том, что отчаянно желает снова оказаться 15-летним парнем, только что поступившим в университет, когда ничто еще не имело по-настоящему решающего значения, в отличие от этих мгновений. Наконец, затянувшееся молчание прервал голос. Дружелюбный голос, который ранее не произносил ни слова. «Не могли бы вы повторить это еще раз, пожалуйста? Теперь со схемой и некоторыми цифрами. Я хотел бы задать вопрос о частотах сканирования». Дэви услышал, как люди в комнате зашевелились позади него. Шорох движения и вздохи, будто все устраивались поудобнее. Пока не было никаких признаков критики или одобрения, но сами братья Мэлори больше не являлись центром всеобщего пристального внимания. Интерес перешел от них к идее, а идеи живут собственной жизнью. Дэви чувствовал себя так, будто они с Кеном только что возглавляли длинную колонну на площади перед сотней тысяч молчаливых людей, а теперь, закончив маршировать, могли присоединиться к другим зрителям и наблюдать за оставшейся частью парада со спокойным интересом. Впервые с начала презентации Кен взглянул на Дэви, и они незаметно обменялись улыбками. Они больше не боялись, потому что их давний секрет наконец был раскрыт миру, и никто не смеялся. Их не поразила молния за такую дерзость. Объявить, что они нашли решение, которое до сих пор ускользало от крупнейших ученых в данной области. То, что содержалось в их записях, наконец-то прозвучало публично, И хотя жизнь от этого внезапно стала проще, она также стала намного интереснее. Дэви развернул свой стул на полоборота, лицом к аудитории, чтобы было удобнее отвечать на любые вопросы, которые могут возникнуть. Пронзительный скрип ножек по деревянному полу нисколько его не смутил. Он просто в очередной раз прикрывал спину брату. 5. В детстве Кену требовался лишь порыв, чтобы принять вызов. И ему тайне было бы стыдно упустить такую возможность. Безумный побег вверх по лестнице башни занимал всего мгновение, хотя и наполненное ужасом. Паузы на вершине хватало только на то, чтобы в отчаянии оглянуться, а затем сразу же следовал решительный шаг в пустоту. Раньше вызовы возникали в мгновение ока, и на них приходилось так же быстро реагировать. Однако теперь на пороге своей карьеры он столкнулся с испытанием неизмеримо более трудным. С тех пор, как они приняли вызов Баннермана, отступление вверх по узкой лестнице продолжалось шаг за шагом в течение почти двух недель. Кен сражался за каждую пять пути, в который раз перечитывая все записи, пока не понял, что больше не может ждать, когда же враг постучит в последнюю дверь башни. И когда дверь наконец выбили, а знакомые лица ворвались внутрь, пригвоздив его к классной доске своим интересом, у него не оставалось иного выхода, кроме как повернуться и в очередной раз броситься вниз. Но на этот раз свершилось чудо. Он вовсе не падал, он летел, парил, управляя полетом, отбивая каждую стрелу острого вопроса, пущенную в него. Это был настоящий восторг, быть свободным, уверенным. Он больше не дышал, а упивался чистым ликованием, разлитым в воздухе. Этот восторг длился весь день, до самого вечера. Он проникал через кровь в сердце, в мышцы и даже в волосы, которые трепал ветер, пока открытая машина Баннермана с триумфаторами мчалась на юг. Восторг стоял в глазах Кена, сладким ароматом заполнял его ноздри, создавал во рту вкус, от которого хотелось запрокинуть голову и безумно хохотать. Остекленевшим от ветра взглядом он видел только туман из васильков, рожших у шоссе. Голубых, будто глаза девушек, выстроившихся вдоль обочины плотной толпой, чтобы приветствовать победителя. В течение пяти часов в этот день, практически в одиночку, Кен отвечал на многочисленные вопросы, пока профессор Нортроп, неофициальный председатель комиссии, наконец не сказал. Насколько я вижу, никто здесь не выдвинул ни единого возражения, доказывающего, что данный метод неработоспособен. По сути, мистер Баннерман... Эти два юноши доказали, что разбираются в вопросе куда больше, чем кто-либо здесь. Это они настоящие эксперты, а не мы. Старый профессор говорил тихо, но для Кена этот голос прозвучал, как звук трубы, возвещающий, что победа остается за ним. Как и всегда. Кен протер глаза. Марго и Баннерман оживленно болтали, сидя впереди, но их слова и смех долетали и сюда. Здесь, на заднем сиденье, рядом с ним, Вики и Дэви тоже разговаривали. И Кен перебил, обращаясь к Дэви. «Скажи мне, братишка, как ты себя чувствуешь?» Дэви рассмеялся. «Точно так же, как ты!» «Что до меня, то я как победитель драконов, черт подери!» пробормотал Кена, затем покачал головой. «Ничего подобного никогда не испытывал. Никогда!» «Дэви, говорю тебе, я словно восседал на белом коне!» Господи, на мне красовалась шляпа с плюмажем. Я был вроде... Как там Венга себя называл? Ты не помнишь? Вики сидела вплотную к Кену, и он ощущал тепло ее тела. Повернув голову, девушка пристально посмотрела на Кена, будто пыталась угадать все мельчайшие оттенки чувств за его словами. Ветер перебирал ее каштановые кудри. — По-моему, доздичадо, — сказала она. Помнится, когда мы играли в рыцарские поединки в нашем квартале, это был боевой клич нашей страны. «Это означает лишенный наследства», — пояснил Дэви. а мне все равно, что это значит», — мечтательно произнес Кен, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза, но все равно ощущая на себе взгляд Вики. «Мне просто нравится, как это звучит». «Я понимаю», — подхватила девушка, когда легкий гром». Кен снова открыл глаза и посмотрел на нее. «Выходит, ты была не совсем обычной девчонкой?» — лениво спросил он. «Вероятно». «В каком смысле необычной?» «Ну как сказать? Такой пацанкой, которая играет только с мальчиками?» «Ты была милой малышкой?» «Нет», — улыбнулась Вики. «Не милый, Скорее смешной». Теперь, откинув голову, Кен видел плечо девушки. Очень близко. Он вдруг понял, что до сих пор не приглядывался к ней как следует. Ты слишком хорошенькая, чтобы быть смешной. Хотя он сделал вид, что задумался, чтобы ее поддразнить. Ты могла бы быть и забавной. У тебя были косички? Да. Вики смотрела прямо перед собой. Ее голос звучал весело, и ответ предназначался только Кену. А веснушки? Совсем чуть-чуть. И ты была довольна, что родилась девчонкой? Иногда. Но ты мечтала вырасти красавицей. Откуда ты знаешь? «А что, ты хотела бы быть замухрышкой?» «Конечно, нет», — она рассмеялась. «Но вот видишь, значит, хотела стать красавицей». Из голоса Кена вдруг исчезла вальяжность. «Слушай, Вики, у тебя был когда-нибудь в жизни самый лучший день? Самый лучший, самый счастливый, самый чудесный день?» Он заметил, что девушка сильно покраснела. Наконец, она снова повернулась и посмотрела на Кена, чего тот и добивался. «Она достаточно близко, чтобы ее поцеловать», — мелькнула у него мысль. Глаза Вики внезапно стали откровенно безрассудными, будто она знала, что ответ прозвучит шокирующе. Кену стало по-настоящему интересно. «Ты правда хочешь знать? Это был день, когда я поняла, что действительно девушка». «И как ты это поняла?» Я просто посмотрела вниз. Вики еще на мгновение задержала на нем взгляд, И у Кена возникло предчувствие, что она собирается выпалить нечто стыдное, от чего потом всю жизнь будет мучиться. Но ей явно хотелось сделать ему своего рода подарок, признаться в чем-то сокровенном, чего она еще никогда не говорила никому из парней. Он понимал это и внимательно наблюдал за ней, ожидая. И увидела. Закончила она тихо. У Кена на секунду перехватило дыхание. Это признание вырвалось у нее импульсивно, и теперь глаза Вики умоляли его об этом забыть, притвориться, что ничего не слышал. «А ведь я, пожалуй, смог бы влюбить ее в себя», с удивлением подумал он. «Нет», тут же мелькнула мысль, «мне сейчас не до этого». «Я имел в виду такой день, когда ты сделала что-то важное, и у тебя все получилось так, как надо», сказал Кен, давая ей возможность забрать предложенный подарок назад. Словно не осознавал его ценности. Глаза Вики на миг расширились, став бездонными. Она не замечала ветра, бешено треплющего ее волосы. Затем девушка снова отвернулась. «Такого со мной не случалось», — вздохнула она. «Я никогда в жизни не делала ничего важного». Кен откинул голову на спинку сиденья, а затем через мгновение склонил на плечо Вики. Он смотрел поверх ее щеки на вечерние облака. «Рано или поздно настает день, когда ты видишь себя с мечом в руке высоко-высоко на большом облаке, похожем на белого коня», — произнес он. «С мечом?» — она взглянула на небо. «Говорят, когда люди рассказывают о том, что видят в облаках, они выдают свой истинный характер». «Вот как? Дай-ка руку, а то мне так неудобно». Он взял руку Вики и положил на спинку сиденья. Так, чтобы она обнимала его. Кен точно знал, зачем это делает, но убеждал себя, что не нарушает своего предыдущего решения. Черт побери, это всего лишь автомобильная прогулка. Продолжай. Я вижу вон там рукоять меча. Каков мой истинный характер? Я не знаю. Засмеялась она и выдернула руку из его руки, а затем и из-под головы. Дэви прислушивался к их негромкому разговору, помаргивая от ветра. От этого казалось, что он не желает верить в то, что видит. Один знакомый парень-психолог как-то говорил мне, что если попросить кого-нибудь взглянуть на лист с чернильными кляксами, попытался он присоединиться к беседе. Кен молчал и никак не реагировал. Он чувствовал, что Вики тоже ждет, пока Дэви завершит свою неуместную историю. Кена огорчала, что девушка убрала руку, хотя пока позволяла прислоняться к своему плечу. Он хотел, чтобы Дэви поскорее покончил с этой проклятой лекцией. Голос младшего брата звучал очень странно, будто срывался. Что с ним такое? «Мне теперь дует в шею», — тихонько сказал Кен, обращаясь к Вике. «Может, тогда остановимся и поднимем крышу? Просто верни руку мне за голову. Крыша справится с этой задачей намного лучше». «Тебе совсем меня не жалко, а вдруг я подхвачу пневмонию?» Вики рассмеялась. «Тогда я буду за тобой ухаживать, но ты сперва подхвати, а там посмотрим». Кен помолчал мгновение, а затем мягко спросил. «И это станет вторым самым важным событием в твоей жизни?» Вики резко повернулась к нему. Ее щеки горели, взгляд был беззащитным. «Ты ведь не думаешь, что я когда-нибудь забуду то, что ты мне сказала, Вики?» Продолжал Кен почти шепотом. «Я знаю, как это важно для тебя, и понимаю, что ты хотела донести». «Ты ведь никому еще этого не говорила, правда, Вики?» «Никому и никогда», — подтвердила она, продолжая смотреть на него. «Но мне сказала». «Да». «И я никогда не забуду, что ты это сделала». Кен смотрел прямо в ее глаза полный слез. «До конца жизни», — добавил он и в данный момент говорил совершенно искренне. «Это все равно, как если бы ты меня поцеловала». «Ты слишком торопишься», — произнесла она вдруг осипшим голосом. «Это неправильно!» «У нас впереди целый вечер», — напомнил Кен, и она вновь позволила ему взять себя за руку, поскольку теперь между ними возникла сердечная близость, хотя им пока больше нечего было сказать. дэвида уже молчал, напряженно глядя куда-то вдаль. Молчание, повисшее между ними, было наполнено электричеством, когда они выходили потанцевать. Казалось, что они совершенно одни в окружении цыганской музыки, вдали от шума голосов в пивном саду. Иногда они замечали за общим столом Баннермана и Марго, продолжающих веселую беседу с Дэви, который лишь отстраненно улыбался. «Кажется, Дэви слегка дурно», — подумал Кен и подал брату знак, чтобы тот прекращал пить. Но Дэви никак не отреагировал, будто слеп. «Очень жаль, ребятки, что вам теперь предстоит взрослеть, так и не познав вкус хорошего спиртного», — говорил Баннерман. Если это рейнское вино, настоящее рейнское, тогда я индийская принцесса. А если это дряное пиво-пиво, то я ее сестра-близнец. Зато я радуюсь, что вы станете чертовски богаты, пока еще достаточно молоды, чтобы этим наслаждаться. И я намерен быть молодым и богатым вместе с вами». Он решительно стукнул кулаком по деревянной столешнице. «Да, молодежь!» «Надо сказать, когда мы только пришли сюда, я чувствовал себя не в своей тарелке». К лицу ли старому псу вроде меня выбираться на вечеринку с такими современными эмансипированными барышнями и бывалыми университетскими гуляками? А сейчас, когда я гляжу на вас четверых за этим столом, почему-то мне кажется, что я смотрюсь в зеркало. Пускай это и звучит немного сентиментально. Эх, пропади все пропадом. Я молод душой и всегда готов к приключениям. — Давай потанцуем, — предложил он Марго. — Убедишься, что я парень хоть куда? «Есть еще порох в пороховницах?» Марго смеялась и встала вместе с ним. Ее лицо порозовело. «Она выглядит очень хорошенькой», — подумал Кен. Он гордился сестрой и ее красотой, и тем, как мило она держалась с Баннерманом. Она умела находить общий язык с любым человеком, поскольку чувствовала настроение людей. Похоже, Вики также обладала этим даром. Он повернулся к девушке. Теперь руки казались пустыми, если он не прикасался к ней. Их взгляды встретились, и Кен ощутил удовлетворение, увидев в ее глазах абсолютно то же, что чувствовал сам. Лицо деви было бледным и напряженным. «Ты в порядке, малыш?» — поинтересовался Кен. «Да», — коротко ответил брат. «Не хочешь потанцевать, деви спросил его Вики. Казалось, что он не может смотреть ей в глаза. «А ты неплохо веселишься, не правда ли?» Наконец откликнулся он. «Да, я чудесно провожу время. Ты обещал, что все так и будет, если я останусь. Помнишь, как мило ты меня встретил в тот первый день?» «Звучит, как прощальная речь», — мрачно произнес Дэви. «Все как раз наоборот, я никуда не уеду». Его голос был резким. «Я имел в виду другое прощание. Иди лучше танцуй с Кеном, пока на площадку не набежала толпа». Старший брат отодвинул стул, и Вики встала, уже протягивая руки, будто ожидала, что Кен обнимет ее прямо здесь и сейчас. Когда пришла пора ехать домой, Дэви настоял, что сядет впереди, вместе с Марго и Баннерманом. Он наотрез, почти со злостью, отверг предложение Вики снова сесть сзади. Задние сиденья и ночь оказались в полном распоряжении Вики с Кеном. Кен обнял девушку, и она прижалась к нему. Он начал целовать Вики, как только тронулась машина. Сидящие впереди казались им случайными попутчиками, находящимися где-то во внешнем мире. И обрывки разговоров, иногда долетавшие назад, были такими же далекими, как голоса где-то на другом берегу реки. «Главные ребятки», — убедительно говорил Баннерман, — «как можно скорее начать. Завтра после обеда вы получите первую тысячу долларов и сразу же приступайте к делу. Ха!» Я уже вижу, как через полгода американское радио будет сбивать вас с пути, обещая золотые горы. Самое главное, сквозь ветер донесся до ушей Кена голос Дэви. И мы с братом единодушны в этом вопросе. Нельзя никому продаваться, даже американскому радио. Жизнь учит нас. Если продашься, тебе конец. Если перебирать слишком долго, эток можно умереть старой девой. Скажем, миллион бы вас устроил, парни. По миллиону на каждого? уточнила Марго серьезным тоном. Баннерман расхохотался, но тут Кен снова почувствовал губы Вики на своих губах и перестал обращать внимание на все остальное. Когда машина остановилась у гаража, все были усталыми и осоловевшими. Кен и Вики растерянно хлопали глазами, будто их пробудили от сладкого сна. Баннерман сказал что-то насчет встречи в офисе Стюарта завтра днем, и Кен с Вики двинулись вверх по холму. Дэви смотрел, как они уходят, держась за руки. Прямо перед тем, как они скрылись за поворотом тропинки, он увидел, как Кен обнял Вики за плечи, и та прижалась к нему. Они снова вернулись в свой сладкий сон и даже не оглядывались, забыв про него. Через секунду Дэви заметил Марго. Сестра ожидала его у двери, понимающе улыбаясь. Дэви прошел мимо нее, уклонившись от протянутой руки. Он не желал ничьих сочувственных прикосновений, поскольку не хотел признаваться даже самому себе, от чего ему так больно, и более того, что больно вообще. «Они прекрасная пара», — только и сказал он.